10. Сражение за мятежный фрегат подходило к концу. Файтеры Альянса почистили пространство вокруг Айсини от вражеского присутствия. Флагманский линкор Гранина так и не успел открыть огня. В стороне от места главного боя в яркой вспышке исчез Ракшаса, торпедированный эскадрильей Бланкара, а второй шиванский Дракар, отчаянно отстреливающийся от наседающих Буанергосов в землян, все еще пытался совершить субзвездный прыжок, чтобы уйти от преследования. Десантный Квеп уже состыковался с носовыми воротами спустившего флаг фрегата, и теперь Грант адмирал с минуты на минуту ожидал известий от командира своего штурмового отряда. Но ждать пришлось немного дольше, чем планировал Гранин. Ракета со спасенным Кристофером Снайпсом и его людьми уже приблизилась к России для посадки. Азартный бланкар успел добить и второй дракар Шиван, так и не сумевший уйти в подпространство, когда, наконец, Квеб вышел на связь по заработавшему снова каналу коммуникации с Айсини. «Мы добрались до кормового отсека управления», — доложил командир группы Патриш Барнеры, руслый офицер, казавшийся еще огромнее в своем штурмовом скафандре. «Здесь несколько десятков человек из команды фрегата». «Что происходит с Айсини?» — быстро спросил командующий. — Ничего хорошего, — ответил командир десантной группы. — Корабль почти полностью лишен энергии, работают только аварийные батареи. Разрушения внутри огромные, все переходы завалены мертвыми людьми экипажа, вернее. Тут Патриш немного запнулся тем, что от них осталось. — Вы встретились, Иван? — задал новый вопрос грант — Офицер из команды говорил, что они остались на фрегате. — Нет ни одного. — отрицательно качнул головой Патриш. — я имею в виду ни одного живого, — уточнил он. — Но вот отдельные их части нам по дороге попадались. — Что за бред? — вырвалось у Гранина. — Я не знаю, но мне показалось, что они, возможно, взрывались перед своей гибелью, что ли. У командира десантников самого был растерянный вид. По крайней мере, так можно судить по их останкам и тем, что осталось от людей, которые были рядом. Правда, здесь все еще и перемешалось в одну кровавую кучу. Гравитация на корабле работает крайне нестабильно. Мы прошли Айсини по центральному проходу от Носа, где высадились, до кормового поста управления, и везде одно и то же. — Они могут скрываться где-то на корабле, — настаивал грант — Будьте начеку. — Этот парень, Раск, был весь белый от ужаса, когда говорил нам про Шиван, — подтвердил капитан России. Патриш повел широкими плечами своего скафандра. «Может, он просто сошел с ума от страха. Нам сказали, что какой-то флаг-лейтенант застрелился здесь, не выдержав напряжения. Но дело не в этом». Командир штурмовой группы озабоченно нахмурился, посмотрев куда-то в сторону. «А в том, что фрегат может взорваться в любую минуту. Кормовые реакторы потеряли стабильность и довольно быстро плавят защиту. Хорошо бы нам убраться отсюда, пока еще есть время». Гранин еле сдержался, чтобы не выругаться вслух потратить столько усилий, чтобы, наконец, поймать Айсини и снова оказаться у разбитого корыта. Но если Патриш прав, то необходимо немедленно отдать приказ покинуть всем обреченный фрегат. Даже если они и найдут на корабле за оставшиеся минуты оборудование, связанное с таинственным проектом Боша, все равно у них не останется времени, чтобы в нем разобраться. «Забирайте тех, кто выжил из команды, и немедленно уходите с Айсини». — приказал он. — Больше ничего сделать нельзя. Командующий услышал рядом сочувственный вздох командира линкора, когда изображение командира десантников пропало с виртуальной панели. — Это наши ящерицы с Анхафом перестарались, — сказал Арнеу. Говорил же им аккуратнее бить, то есть быть. Гранд-адмирал мрачно кивнул, соглашаясь. — Или он так боялся, что Бош от него все-таки свинтит на своем фрегате? «Сделал предположение Кролла, что разнес ему двигатели со стопроцентной гарантией?» «Это мы скоро выясним». Тоном, не предвещавшим васудянскому вице-адмиралу, ничего хорошего произнес Гранин. «Сажай всех на линкор, мы идем за псамтиком». Через двадцать минут, когда огромный линейный корабль, приняв на борт всю свою свиту, уже набирал необходимую скорость для ближнего прыжка, на мостике России наконец появился долгожданный Кристофер Снайпс. После короткого представления, поприветствовав командующего и ближайших к нему офицеров команды, гость сразу перешел к делу. «Вы смогли захватить Осини?» — был его первый вопрос. Вместо ответа Кролла молча указал ему на один из обзорных экранов своего корабля. Обломок носовой оконечности с пустой глазницей турболазера, когда-то наводившего страх на врагов, все, что осталось после взрыва от последнего корабля Неотерры, медленно вращался в пространстве, поблескивая в голубом свете туманности. Снайпс со странным выражением на лице пригладил свои совершенно седые волосы, вглядываясь в последнее свидетельство существования когда-то грозного военного корабля. «Ибо что же?» Вопрос был краток, но все поняли, что имел в виду гость. Ответить ему жестом было уже сложней. «Вот как раз с ним некоторые проблемы», — прокашлившись, произнес грант адмирал «Он теперь на шиванском корабле». Кристофер вопросительно приподнял брови, и Гранин, не дожидаясь новых вопросов, быстро рассказал ему о событиях, произошедших за последние несколько часов. «Я до конца не верил, что он может на такое пойти». Задумчиво кивнув, произнес Снайпс. Но, похоже, он решил, что это его единственный выход. «Какой выход?» Немного раздраженно переспросил командующий. «Вы думаете, он пересел на шиванский перевозчик по своей воле?» «Нет, не совсем», — примирительным тоном ответил гость. «В этом он как раз и ошибся. Союз с шантажом слишком рискованная штука, и, видимо, Акен в этом убедился». Гранин с трудом сдержался. «Кристофер, мы пошли на большой риск, спасая вас из туманности», — жестко сказал он. «И теперь мне нужна вся информация, которой вы располагаете. Не говорите загадками». Снайпс спокойно встретил жесткий взгляд гранд-адмирала. «Поэтому я сейчас и стою здесь», — также спокойно ответил он. «Хотя не скрою, мне просто приятно даже находиться среди своих, особенно после года ежедневного ожидания смерти в случае провала». «Я думаю, вы знаете, как поступал Бош в таких случаях». Гранин немного смягчился. «Кристофер, тогда, может быть, мы пройдем с вами в оперативный зал и побеседуем наедине?» «Предложил он». «Разумеется». Согласно кивнул гость. «Но прежде я должен сообщить вам кое-что здесь». Он вытащил из своего кармана небольшую чип-карту. Как я понял, псамтик пустился в погоню за шиванским перевозчиком. Но, скорее всего, он не сможет выйти точно в том месте, где тот появится после субзвездного перехода. И никто не сможет, — подтвердил командующий. В любом случае придется проводить сканирование ближайших окрестностей и отправлять к перевозчику, если он будет там, группу файтеров. Тогда я бы советовал вам не удваивать свои силы там, где появится васудианский дредноут. Предложил Снайпс, протягивая чип-капитану России, а выйти непосредственно ко второму порталу. Если шиванский корабль уйдет от Анхафа, то мы сможем перехватить его там, когда он попытается совершить межзвездный прыжок. Командир линкора неуверенно посмотрел на Гранина, не решаясь брать в руки подозрительный маленький чип, сулящий его линкору новые проблемы. Гранд-адмирал, немного подумав, решительно тряхнул головой. «Арнео, меняй точку выхода», — твердо сказал он, — всем готовится к переходу по новым координатам. «Мы с Кристофером будем в оперативном зале». Затем Гранин повернулся к снайпсу. «Прошу вас следовать за мной», — пригласил он, предупредительно кивнув головой своему гостю. «Я думаю, разговор будет долгий, а времени до прыжка осталось не очень много». Оказалось, как, впрочем, и подозревал грант адмирал древние вовсе не были такими белыми и пушистыми, какими рисовали себя в своих последних посланиях неведомым потомкам. Правда, за какой надобностью им потребовалось взрывать материнское солнце, встретившееся им на дороге чужой цивилизации, не смог понять даже сам Акенбош, глубже всех пробравшийся в их тайны. Но зато, установив этот факт, он сумел выяснить, каким образом они ухитрились осуществить такой катаклизм. А после этого мятежному адмиралу уже было легко понять причину такой, на первый взгляд, странной враждебности Шивы к древним. Неизвестно, как бы еще Земля не повели себя на месте Шиван, если бы их Солнце, по чьей-то прихоти, вдруг стало сверхновой, испарив до атомов своей планеты вместе со всеми обитавшими там живыми существами. А именно это и произошло в бывшей звездной системе после грандиозного взрыва, который превратил ее в расширяющуюся безжизненную туманность, куда затем и проник через портал к носа крейсер Тринити. Может быть, как и Шивани, с трудом за тысячелетия восстановив из обожженных останков свою культуру, земляне тоже перестали бы радушно относиться к новым пришельцам. Особенно опознав через восемь тысяч лет во включенном неизвестным васудианским адмиралам портале в далекой системе Ларамис творение ненавистных им древних. Да и васуда, оказывается, тоже не нашла ничего более лучшего, чем подставить под ярость обрушившегося на нее шивы своих же врагов-землян, которым перед лицом такой страшной угрозы ничего не оставалось, как вынуждено стать союзниками васудианцам. Выходит, Бош никогда и не верил в искренность разумных рептилий, вдруг предложивших Земле мир после четырнадцатилетней изматывающей войны. И тем более не верил он в долговечность такого вынужденного союза. Поэтому, отыскав таинственный луч смерти древних, способный взрывать звезды, он, должно быть, смело пустился на поиски Шивы, чтобы объяснить им, кто на самом деле их враг, но дать им это понять со своей позиции силы, позиции обладания огромной мощью. Бош мог бы стать повелителем всей галактики, имея прирученные флоты Шиваны, угрожая непокорным своим супероружием. Но все пошло не так, когда он со всеми своими кораблями угодил в ловушку гениального Виту Виторио. А Кену пришлось явиться к Шиве не полноправным партнером с могучим флотом, а жалким просителем на одном фрегате, да к тому же преследуемым всеми военными кораблями Альянса. «Да где же этот чертов псамтик?» — вывел Гранина из задумчивости голоса арнео «Он должен был болтаться где-то рядом уже как минимум полчаса». При этом командир ленкора с отвращением разглядывал на обзорном экране изображение второго Кноса, точной копии портала из системы гамма-дракона. Россия находилась совсем недалеко от очередного найденного творения древних, чтобы по плану Снайпса, который вернулся на мостик после субзвездного прыжка вместе с грант адмиралом перехватить шиванский перевозчик, где, как предполагалось, находился сам Бош. «Не забыть бы еще запереть в каюту нашу мину Харгру». Уже в полголоса пробормотал Кролла, искоса поглядывая на командующего. Иначе она опять бросится в свою ракету, ошалев от радости при виде портала. А нам снова придется ее отдирать от этой карусели древних или кого там еще, будь они все неладны. Но Гранин пока был полностью поглощен своими мыслями и лишь мельком взглянул на товарища. Значит, на IC не было только оборудование для связи с Шивой. Он повернулся к Кристоферу. И больше ничего? А то, про что вы говорили... Снайпс утвердительно кивнул. А то, про что я говорил, находится где-то на Ригеле, но где именно знает только сам Бош и, может быть, еще несколько человек из его ближайшего окружения. Второй прототип этого оружия был на Ухуру, но, насколько я знаю, этот линкор был потерян Бошем в домене Васуды. Гранд-адмирал еще раз мысленно воздал должное гению Вита Витория, лишившему Акена его главного козыря. И Шиване, вероятно, разобрали фрегат изнутри на кусочки в поисках этого прототипа. Собеседник командующего кивнул еще раз. «И теперь они, к примеру, могут захотеть перевернуть все населенные миры Альянса, чтобы найти эту штуку», — сказал он. «Ну, положим, это пока у них не очень получается», — заметил Гранин. «Но ход ваших мыслей, откровенно говоря, меня беспокоит». «Я на самом деле еще плохо представляю, что и как может им сообщить сам Бош, если он сейчас ушиван на положении пленника», — задумался Снайпс. «Вернее, если честно, совсем не могу представить». «Я тоже», — хмуро кивнул грант-адмирал. Он попытался было мысленно вообразить, как мятежного адмирала допрашивают гротескные фигуры чужаков в пятилапых экзоскелетах и как Бош, торопясь, выдает все секретные сведения об Альянсе. Картина была настолько фантастической, что у Гранина непроизвольно вырвался короткий смешок. Это же чистый сюрреализм. Но Снайпс оставался серьезным. «Боюсь, что нам надо быть готовым к любым вариантам развития событий», — сказал он. «Где же этот проклятый псамтик?» Все монотонно бубнил капитан России, в то же время ревниво выставляя... Ухо в сторону негромкого разговора Гранина и его собеседника. «А, ну, наконец-то!» Вдруг обрадованно вскрикнул он. «Данил, посмотри сюда, мы вроде что-то нашли!» Гранд-адмирал быстро вернулся из межзвездных далей на палубу своего флагмана. «Нашли Дредноут танхафа Быстро спросил он. Кролло, уставившись в один из своих виртуальных экранов, неожиданно отрицательно повертел головой. «Непонятно, что творится в двух световых минутах отсюда», озадаченно, — озадаченно сказал он, — «какие-то обрывки сообщений в радиодиапазоне, но шифр васудянский». «Если это псамтик, то он должен был давно выйти на нас по каналу мгновенной связи», — нахмурился Гранин. «Запроси тогда их сам». Арнеу переадресовал приказание командующего офицеру службы коммуникаций — И через несколько секунд перед Граниным появилось изображение незнакомого ему васудианского военного. «Вас запрашивает россия гранд Грант-адмирал ощутил вдруг нехорошее предчувствие. «Что у вас происходит? Почему псамтик не выходит на связь?» Ответ васудианца поверг всех трех офицеров в состоянии шока. «Псамтик только что уничтожен шиванским кораблем класса «Сатана»» — бесстрастно прозвучал голос автопереводчика. Гранину показалось, что палуба Ленкора уходит из-под его ног. Кролло тоже выглядел крайне ошеломленным. Лишь только Снайпс не изменился в лице, как будто ожидая такое известие. «Мы смогли эвакуировать с дредноута мэр Санхафа, но он тяжело ранен». Казалось, офицер союзников не замечал, какой эффект производят его слова. «От псамтика перед гибелью удалось отойти 12-спасательным модулем». Гранд-адмирал чудовищным усилием воли взял себя в руки. Хотя появление нового шиванского джагарнаута мгновенно разрушило все его планы и грозило страшной опасностью всем кораблям Альянса, которые сейчас находились в туманности, первым делом Гранин обязал себя постараться спасти остатки команды дредноута-союзников, погибшего под ударом второго сатаны. «Где сейчас находятся спасательные модули с вашего корабля?» Хриплым голосом спросил он, оставляя на потом вопросы, рвущиеся у него с языка. «Мы совершили стандартный эвакуационный прыжок на 30 световых секунд», ответил васудьянец. «Пока нас прикрывает группа файтеров, которые тоже успели покинуть Дредноут. Россия сейчас находится в двух минутах от вас и готова принять все модули на борт». Оценив обстановку, уже спокойнее произнес командующий, Вы немедленно получите наши координаты для того, чтобы совершить переход в наш сектор. Пока спавшиеся с псамтика модули получали необходимую им информацию и разгонялись для нового ближнего прыжка, чтобы выйти к России, грант адмирал расспросил васудианского офицера о подробностях трагедии с дредноутом вице-адмирала Анхафа. Как оказалось, преследуя уходящий вражеский корабль, Псамтик совершенно неожиданно напоролся на новый джаггернаут, которому шиванский перевозчик, очевидно, смог передать точные координаты дредноута. Анхав успел только засечь своими сканерами корабль, унесший с собой оконобоша, как на него обрушился, казалось, возродившийся из ничего монстр Шивы. Псамтик пытался сопротивляться, но бой завершился за какие-то несколько минут. Сам Анхав был тяжело ранен, когда чудовищный лучевой удар прошил насквозь оба бронированных борта васудянского корабля рядом с боевой рубкой, где находился васудянский командующий. Вице-адмирала союзников успели переправить на эвакуационный модуль, но вместе с ним Дредноут успела покинуть не более трети команды. Двенадцать спасательных модулей, уходя из-под удара Джаггернаута, совершили короткий субзвездный переход в сопровождении нескольких десятков файтеров, тоже успевших покинуть погибающий псамтик. «У меня одного такие ощущения, что кто-то попеременно окунает меня то в ледяную, то в кипящую воду», пробормотал капитан России, объявляя очередную боевую тревогу на веренном ему корабле. Гранд-адмирал прекрасно понял, что имел в виду его товарищ. Воюя с и командующий мог достаточно точно оценить силы мятежников и, соответственно, спланировать свои действия против неприятеля. Но в случае с Шиванами у Гранина даже приблизительно не получалось верно представить военный потенциал противостоящего ему врага. Каждый раз ему казалось, что Шива сокрушен, и каждый раз тот удивлял гранд-адмирала новым мрачным сюрпризом. Неужели все, с чем перед этим встретился Альянс, было лишь очередной пробой сил для Шиван и за порталом, перед которым находилась теперь Россия, таится новая, неисчислимая вражеская рать? «Мы заберем спасательные модули с дредноута и начнем отвод наших сил из туманности, и, скорее всего, с гамма-дракона тоже», — произнес командующий. «Кажется, я слишком заигрался с Шивой». Хмуро признался он. «А этот враг пока нам не по зубам. По крайней мере, до тех пор, пока мы точно не выясним, сколько у Шиван есть еще сил». «Да уж, второй Джаггернаут — это чистой воды жульничество», — поддержал его Кролла втайне обрадованный решением Гранина отвести свой флот, а значит, и его любимую Россию из предательской туманности. А если у них еще и третий есть? А вот это мы попробуем успеть выяснить», — сказал грант адмирал сурово взглянув на капитана линкора. «Командира 64-й эскадрилии немедленно ко мне». До прыжка оставалось совсем немного времени. Четыре риньи, быстро подходящие к обозначенной точке перехода, сцепившись друг с другом за концовками своих плоскостей, сейчас представляли собой невиданное еще никем в туманности зрелища. Но наблюдать здесь за ними было пока особо некому. Находящаяся вдалеке Россия была занята приемом спасательных модулей из погибшего дредноута Восуды, один за другим выскакивавших из-под пространства рядом с гигантским кораблем. Все торопились. В любой момент в секторе могли появиться пустившиеся по следу сбежавшей добычи шиванские охотники. И кто знает, может быть, даже сам сатана. А вокруг линкора Альянса настороженно кружили две эскадрилии истребителей, готовые в любой момент перехватить появившегося врага. «Мне нужны пилоты для выполнения особого задания», — вспомнил слова грант адмирала командир группы Ирини уже готовящихся включить свои гиперприводы. Мне необходима срочная информация о том, что может находиться за вторым обнаруженным порталом. Но у нас нет времени, чтобы разбираться, похож ли он на Кнос или чем-то от него отличается. К тому же сама Россия должна сейчас немедленно возвращаться на гамма-дракона. А другого корабля, который мог бы пройти в портал и проскользнуть обратно мимо Сатаны, у нас здесь нет». Ваши сверхтяжелые перехватчики — единственные, кто может это сделать. Миссия почти самоубийственная, но вы должны послать туда пилотов, в которых абсолютно уверены. А в ком мог быть до конца уверенным новый командир 64-й эскадрильи, у которого осталось всего несколько исправных машин? Илья глубоко вздохнул, снова ощутив на своих плечах давившую камнем ответственность. К тому же известие о втором шиванском Джаггернауте совсем выбило его из колеи, впрочем, как и остальных его товарищей по эскадрильи. До этого момента пилота хоть немного успокаивала мысль, что рапторы понесли все свои потери не напрасно, пожертвовав лучшими товарищами, чтобы одолеть главного шиванского монстра, не уступающего помощи легендарному Люциферу. А теперь Илье стало казаться, что они столкнулись со страшной безликой силой, безжалостно перемалывающей в своих челюстях флота Альянса, силой, которая не ослабеет никогда. Пилот вспомнил о своих наивных мечтах гнать Шиван до края галактики, и горько усмехнулся. Он слишком недооценивал врага Дай Бог, чтобы второй Джагернаут Шива оказался последним, а если нет. Где, наконец, эта проклятая материнская звездная система Шиван с ее планетами, орбитальными станциями, верфями и космическими портами? Или они так и будут искать ее, пока Шива окончательно не разрушит их собственный мир? Что ты сказал, командир? Нестеров вдруг услышал по интеркому вопрос Маршана и понял, что последние свои слова он, забывшись, произнес вслух. Голос его друга был невесел, и он не сыпал, как обычно, своими шутками. Алекс переживал свое несчастье. У его подруги Найры Лисон не задалась прогулка по Айсине, о которой еще совсем недавно она так весело сообщила Илье. Во время эвакуации с фрегата «Неотеры» группа десантников попала под внутренний взрыв в погибающем корабле. Никто не был убит, но несколько человек получило тяжелые ранения, в том числе и Лисон. Сейчас девушка, погруженная в медицинскую кому, находилась в госпитале России. Я сказал, что все будет нормально. Постарался как можно увереннее произнести эти слова Илья, про себя надеюсь, что ему это удается. И мы все вернемся задания домой. А ты, Ал, скоро уже будешь прогуливаться с Найрой по переходам нашего линкора, когда она пойдет на поправку. Врач сказал, что ее придется эвакуировать медицинским транспортом на капеллу буркнул в ответ Маршан. Так что погулять не получится. Главное, что она осталась жива, подбодрил друга Нестеров. Наша медицина лечит любые ранения, даже такие серьезные. А раз врач сказал на капеллу, значит, надо на капеллу. Сейчас Илья был полностью уверен в своих словах. Хотя Найра, как сказал врач, и получила тяжелые термобарические травмы от взрыва внутри Айсини в своем небронированном летном астрокостюме. Ее теперешнее состояние не внушало больших опасений медикам. Современные технологии позволяли спасти любого раненого, лишь бы только оставался невредим его головной мозг. Остальное считалось наживным делом. Скорее всего, Лисен требовалась трансплантация внутренних органов, поэтому ее и было решено отправить в специализированный госпиталь в систему капеллы. Правда, еще оставался вопрос, сможет ли Найра после выздоровления вернуться в строй пилотов-истребителей. Будь у Ильи побольше времени, он, конечно, все разузнал бы поточнее, чтобы успокоить своего друга, но именно времени у него и не было. И у остальных тоже. — Может, она хотя бы более осторожной станет после всего этого? — вздохнул Маршан. — Иначе я так долго не выдержу. «Когда мы вернемся на капеллу, будем по очереди навещать ее, пока Найра не выздоровеет», — утешил товарищ Илья. «За увольнительными дело не заржавеет. Я, как командир эскадрильи, тебе обещаю...» «Он не стал упоминать о своем временном статусе ком Тем более она будет в большей безопасности», — заметил по интеркому третий пилот группы Тамальски, «в отличие от всех нас здесь». «Перестань, Стефан». Вдруг оборвала его Наталья Синарин, тоже внимательно прислушивавшаяся к разговору. «Кроме нас приказ командующего больше выполнить некому. Мы единственная уцелевшая четверка, и мы знаем друг друга лучше остальных». «Я не это имел в виду», — смутился пилот. «Просто не бросайся на него, Натка. Неожиданно приободрился Алекс. «Наш Стефан сеет уныние по привычке. Ему просто не всегда везет в бою. Вот взять, к примеру, последний вылет». Илья слегка улыбнулся, ближайшая перспектива начинала переставать, казаться ему чересчур безнадежной. Главное, чтобы с ним вместе всегда были такие друзья, рядом с которыми не страшно и погибнуть. Он вспомнил, как, собрав всю свою четверку на короткий брифинг, сообщил товарищам о подробностях нового задания, которое дал им сам главнокомандующий флотами Альянса. Ведь Нестерову действительно было больше не на кого положиться Остальных пилотов по своей эскадрилье он знал совсем немного. Слишком мало времени им было уготовано судьбой до того самого рокового вылета к шиванскому джаггернауту. И его ребята не подвели, не струсили перед прыжком в неизвестность. А теперь дело за командиром, за Ильей. Провести четыре Иринии сквозь десятки тысяч световых лет и вернуть их обратно. Он постарался сосредоточиться на экране радара, значки файтеров его группы уже почти вплотную приблизились к точке перехода, находившейся рядом с новым порталом. В сущности, с виду задание выглядело не таким уж и трудным. Надо было приблизиться к порталу, стабилизирующему второй внутригалактический мост, совершить длинный прыжок, включив одновременно гиперприводы всех четырех перехватчиков, Провести короткую разведку на той стороне и вернуться обратно за наградами и славой. Все бы ничего, но несколько деталей делали их задание почти самоубийственной миссией. Никто не знал, насколько новый портал похож на Кнос. У команды ученых Альянса не было никакой возможности хоть как-то внести ясность в этот вопрос. Слишком мало было у них времени. Совершить длинный переход могли только четыре Иринии, состыкованные вместе, поэтому, если группа Нестерова потеряет хотя бы одну машину, домой не вернется уже никто. А главное, никто не гарантировал, что, даже возвратившись, пилоты найдут свой линкор рядом с порталом. Если России будет грозить реальная опасность от второго шиванского джагернаута, то кораблю придется отступить в систему «Гамма-Дракона» и возвратившиеся сверхтяжелые перехватчики не смогут без дозаправки даже добраться до Кноса, не говоря уже о том, чтобы самим вернулся из туманности во владение Альянса. Внимание, группа, переход через 30 секунд. Нарочито уверенным голосом сообщил он своим товарищам, стараясь отбросить в сторону свои сомнения. Его рука потянула рукоять разрешения запуска генераторов под пространственной матрицей. Через 30 секунд автоматически и синхронно включатся гиперприводы всех четырех ириней. Илья почувствовал небольшую перегрузку и услышал усилившийся гул турбин. Необычная конструкция из четырех перехватчиков стала понемногу ускоряться. «А ты включил камуфляж?» — неожиданно поинтересовался Алекс. Нестеров, всполошившись, молча рванулся к панели управления. Как он мог про такое забыть? Перед самым вылетом... Техническая команда, обслуживавшая машины его эскадрильи, наконец вроде бы отладила устройство маскировки, стоявшие, но пока еще ни разу не использовавшиеся на этих новейших перехватчиках. Они должны были имитировать спектр излучения шиванских охотников на всех известных землянам диапазонах. Правда, никто не знал, как в точности сработает такая штука при встрече с врагом, и Маршан немедленно об этом осведомился. «Думаешь, прокатит перед шиванами?» Скептически спросил он. «При близком знакомстве вряд ли», ответил Илья, краснея под полетным шлемом от своей оплошности. «Но несколько лишних минут, может быть, нам подарит». «Да вы только посмотрите на это!» Неожиданно вырвалось у пилота. Он вдруг увидел, что летит плоскость к плоскости с тремя шиванскими охотниками, отливающими зловещими красно-черными цветами. Пилоту никто не успел ответить. Уже через секунду четыре охотника Шивы, тесно прижавшись друг к другу, взошли на эфирный мост, ведущий в неизвестность. Группа Ирини прошла через портал, — доложили командующему. Сканерами зафиксирована конфигурация штатного перехода. Илья ошибался. За его группой пристально наблюдали с Россией, несмотря на окутерьму с васудянскими спасательными модулями один за другим стыкующимися с огромным линкором. — Доктор Харгроув успела просчитать структуру портала? — спросил Гранин. — Мне надо знать точно, сколько времени потребуется группе Нестерова, чтобы пересечь эфирный мост. Офицер по связям с учеными должность, спешно воскрешенная капитаном России, вытянулся с виноватым видом. — Ей требуется еще время, господин грант — доложил он. — Она что, думает, мы вечно около этой карусели торчать будем? — возмутился Кролла. — Доктор Харгров сообщила, что если ей разрешат перелет к порталу, данные, возможно, будут готовы быстрее, — сообщил офицер. Командир линкора возмущенно всплеснул руками. — А потом нам ее снова спасать? — задал он риторический вопрос и поспешно повернулся к гранд-адмиралу. — Данил, к нам пристыковался последний модуль с псамтика. Надо решать, что делать дальше. — Я должен знать, что находится за порталом. Наклонив голову, упрямо сказал командующий, «Второго шанса у нас может не быть». Капитан России хотел было заметить, что если они по-прежнему будут торчать у портала, то у них и первого шанса не будет, что уже наглядно продемонстрировала печальная судьба воссудианского дредноута. Но, поразмыслив, он не решился спорить со своим товарищем, зная характер Гранина. Командующий заметил беспокойство Кролла, «Если мы увидим Джагернаут, мы отведем Россию на Гамма-Дракона», — успокоил он командира линкора. «Я не собираюсь жертвовать нашим кораблем Арнео, но пока есть возможность, мы будем ждать наших мальчишек». И одну девчонку. Вздохнув, согласился Кролла и, заметив вопросительные выражения на лице Гранина, добавил. «Там в группе один пилот, девушка, Наталья Санторин или Синерин». Пока командир линкора вспоминал фамилию девушки-пилота, Грант адмиралу поступил срочный вызов самой России. Это был главный медик корабля тулак Лентот. Господин Грант адмирал у Линтота был взволнованный голос. У меня для вас важное сообщение. Гранин еще не успел сообразить, какое может быть к нему дело у главного доктора линкора, как тот огорошил его своей новостью. «У нас только что умер от рана адмирал Анхаф. Мы не сумели его спасти. Командующий гневно ударил ладонью по пластиковой стойке. Почему вы не сумели? Он уже умирал, когда его доставили в госпиталь, торопливо объяснил Лен тот. А наше жизнеобеспечивающее оборудование не рассчитано на босудянцев. Если бы он был человеком, то мы спасли бы его, даже если от него осталась одна голова, но здесь мы оказались бессильны. Гранин хмуро кивнул, его гнев быстро прошел. «Ждите меня через минуту, я прибуду проститься с мэрсом Анхафом. Он посмотрел на капитана России. «Так надо, его, я должен. Следите за обстановкой вокруг без меня, я буду на связи». Кивнув всем, гранд-адмирал прошел мимо примолкших офицеров и спустился с мостика. Внизу его уже ждал горизонтальный лифт для быстрой переброски членов экипажа между дальними отсеками двухкилометрового линейного корабля. Главный медик лично встретил Гранина на выходе на третьей палубе России и быстро повел по коридору к помещению, куда, как он сказал, было перенесено тело вице-адмирала Анхафа. Командующий уже издали увидел двух васудянских офицеров, с оружием в руках, неподвижно стоящих в карауле у закрытых дверей отсека. «Они никого сюда не пускают», — боязливо шепнул тот грант адмиралу «Потребовали пустой отсек и перетащили его сюда». «Хорошо. Не поворачиваясь к медику, — сказал Гранин, — вы можете пока идти, я пойду один». Он спокойно подошел к бесстрастным часовым и остановился прямо перед ними. Оставшийся поодаль Лентот вдруг с удивлением увидел, что союзники молча отдали честь Гранд-адмиралу, а еще через мгновение распахнулись и двери в отсек. Пройдя внутрь, Гранин оказался в почти пустом помещении, где он сразу увидел возвышение, по-видимому сделанное васудианцами из всего того, что оказалось у них под рукой, на котором укрытая тканью покоилось тело погибшего вице-адмирала Альянса. Рядом с Анхафом, держа его за безвольно упавшую руку, стоял офицер в форме союзников. Заметив, что кто-то вошел, офицер обернулся, и командующий увидел, что это молодая васудианка с подкрашенными шипами на небольшой элегантной головке. «Здравствуйте, Мэрс Гранд-Адмирал!» Он услышал ровный женский голос автопереводчика вместе с шелестом губ васудианки. «Мы благодарны, что вы пришли сюда в этот скорбный час». «Меня зовут Нефрира. Я временно приняла командование из рук Мерсан Хаффа. «Я соболезную Марсе Нефрира», — произнес грант-адмирал, подходя ближе и снимая свой головной убор. вице адмирал анхаф был храбрым военачальником, и он погиб в бою. «Такое считается прекрасной смертью в нашем роду». Наклонила голову Васудянка, но скорбь от этого не становится меньше. Если вам что-то необходимо, вы можете полностью полагаться на меня», — сказал грант-адмирал. «Мы сделаем все возможное, чтобы воздать должные почести мэр Суан Хафу. Это наш долг». «Благодарю вас, мэрс Гранин, ответила Нефрира. «Но прежде мы хотели бы вернуть вам свой долг. Перед смертью мой...» В этот момент автопереводчик на мгновение замялся, но затем продолжил. «Мой кузен взял с меня слово...» А рассказать именно вам то, что до сих пор считается постыдной тайной Васуды уже много лет? — Постыдной тайной? — удивленно переспросил командующий. Неожиданно яркая догадка пронзила его мозг, и он вспомнил все свои давние подозрения. — Это связано с Великой войной, не так ли? Васудянка помолчала несколько секунд, видимо, собираясь с мыслями. — Мы давно подозревали, что вы уже о многом догадываетесь, мэр Скранин. Наконец, сказала она, но у нас были свои причины хранить секреты. Лишь только когда мы вместе с вами сокрушили могущество Неотерры, в императорском клане, которому я и Анхаф имеем честь принадлежать, начались колебания. После последних сражений в Туманности Анхаф хотел сам говорить с вами, но он не успел. Но наша тайна начинается не с Великой войны, а с еще более ранних времен. Аристократия Васуды верит, что наш императорский род ведется от самих древних, их мизерной части, спасшейся от предков Шиван. Этой войне тысячи лет, и так получилось, что мы втянули в нее цивилизацию Земли. Цивилизацию Земли. Эхом повторил грант адмирал В пасле, которую он складывал последние несколько месяцев, наконец стали становиться на свои места последние детали. Нори Сорги... Третий лорд Звездного Адмиралтейства был бы доволен своей проницательностью, а доктор Мина Харгров продала бы душу за то, чтобы узнать, что сейчас ровным голосом автопереводчика рассказывала Гранину молодая васудянка императорского происхождения. Звезды в нашей галактике соединены невидимыми обычному глазу связями, как острова, вздымающиеся в океане, составляют части единого целого, скрывающегося под водой. Межзвездные мосты, соединяющие системы, рождаются в чудовищных вспышках сверхновых звезд, когда сотрясаются сами основы мироздания. Эти мосты могут быть стабильны, а могут и рушиться со временем, и чтобы их укрепить, надо строить порталы, подобные тем, каким был Кнос. Но древним мало было путей между звездными системами, которые проторила для них природа, и они научились взрывать сверхновые сами. Гранин увидел, как над песочного цвета ладонью в осудянке засветилось что-то похожее на многолучевую звезду. Наглядная картина того, как при взрыве сверхновой разбегаются лучи будущих эфирных мостов на сотни и сотни световых лет. Его внимание привлекли две тонкие линии, вырвавшиеся дальше всех, намного, в десятки раз дальше. Когда-то давно, примерно 8 тысяч лет назад, они достигли и мира Шивы по трагической случайности инициировав взрыв материнского солнца этой далекой цивилизации. Вероятность такого события была один на триллион, но оно произошло, и древние, сами того не зная, подписали себе смертный приговор. Их заинтересовали эти два странных внутригалактических моста, и, укрепив созданные переходы порталами, они отправились прямо навстречу своей гибели. Уцелевшие шивани, те, которые не попали под прошедший термоядерный шторм, уничтожили разведку древних и, собрав оставшиеся силы, пришли отомстить остальным. Ко времени нечаянной встречи они уже успели освоить подпространственные перелеты, что и позволило некоторым из них уцелеть после взрыва их материнского солнца. Шивани, карающим мечом, обрушились на ничего еще не подозревавших древних, уничтожив всех, кого смогли найти. Затем они вернулись обратно, восстанавливая свою отброшенную далеко назад цивилизацию. Женский голос автопереводчика был все так же ровен и бесстрастен. А единственный уцелевший корабль древних высадился на планете Васуды и принес культуру племенам разумных рептилий. Чтобы их не нашли враги, последние древние уничтожили свой корабль и изменили свои тела так, чтобы стать одними из нас. Наш императорский род ведет свое основание от них, существ с разумом древних и телами васудианцев. С тех пор прошли тысячелетия, но мы помним о тех, кто принес нам свет знаний, но вместе с ними мы получили родовое проклятие. 23 года назад мы нашли нестабильный эфирный мост в одной из наших систем. Шла тяжелая война с землянами, на которой Васуда напрягала последние силы, и поэтому мы не можем сейчас осудить Васудианского военноначальника, случайно отыскавшего странной формы портал в звездной системе, куда привел его этот эфирный мост. Мы ведь думали найти за ним чудовищные силы оружия, о котором помнили все эти тысячи лет, чтобы с его помощью уничтожить вашу землю. Гранин на секунду представил себе эту картину и ужаснулся. Все-таки в последующей гибели столицы Васуды Прайм от рук Шивы можно было усмотреть некую вселенскую справедливость. Как говорится, не рой другому яму. Но как вы включили найденный вами портал? — спросил он. — Легенды плохие помощники в том случае, когда имеешь дело с утерянными технологиями. — В действительности все оказалось просто, — ответила нефрира. — Портал включается, когда сквозь его кольцо проходит большой корабль. Он и включился, но об этом узнали только мы. Ишиване решили, что это древние снова принялись за свои штучки. Продолжил за нее Гранин. — И пришли к вам. — Мы были в отчаянии. Шива мгновенно уничтожил наши корабли в этой системе, и нам ничего не оставалось, как пропустить его дальше через Лорамис в ваш звездный домен Рос-128. А затем мы предложили вам мир. Это и есть самое постыдное и страшное тайного суда. Главнокомандующий задумчиво кивнул. Теперь все сходилось. Правда, за исключением одного важного момента. — Что стало с тем порталом после уничтожения Люцифера? — спросил он. — Как вы смогли его взорвать во время Великой войны? — Мы не взрывали его. Переход из системы, где находился портал на Лорамис, был и так нестабилен, — ответила Васудянка. — Как оказалось, он самопроизвольно схлопнулся, и сами шивани со своим флотом возмездие оказались заперты в наших мирах. «Значит, они не только громили нас, но и еще искали путь домой», — догадался Гранин. «Теперь понятно, почему, уничтожив Люцифер, мы так относительно легко добили остальные шиванские корабли. У них просто-напросто не было подкреплений и линий снабжения. Проклятый Бош!» Вдруг вспомнил он про главу мятежной Неотерры. «Не включи он таким же образом к нос, как и ваш адмирал». Мы бы не слышали о шиви еще тысячу лет. — У нас нет причин любить этого человека, — сказала Нефрира, — но справедливости ради надо отметить, что он тоже не знал многого, иначе бы он сразу рассорил бы нас с вами, выдав эти тайны. Но и мы опасались вас после окончания Великой войны. Многие не верили, что вы сокрушили Люцифер обычным оружием. — Зря опасались, мы не обманывали вас. — заметил командующий. — Но это недоверие сыграло на руку всем нашим врагам, и Акену Бошу, и Шиви. Хорошо, что еще ваш молод Света вышел тогда из игры. Кстати, это они нашли первый портал? Раскрашенные чешуйки на голове нефриры слегка приподнялись. — Нет, — сказала она ровным голосом переводчика. Молод Света не имел отношения к этому, но они верили, что наш мир падет, как мир наших предков, и мы сможем уцелеть только так же, как уцелели последние древние. Тогда никто из васудианцев не знал, что Люцифер может быть уязвим, и что эфирный мост от портала в систему Ларамис уже разрушился. Но это печальная для нас тема. Основателем молота света был младший брат императора. Неожиданно разговор Граниной васудянки был прерван срочным вызовом на персональный коммуникатор гранд-адмирала. На связи был капитан России. «Данил!» Командир линкора был взволнован намного больше, чем главный медик корабля пятнадцать минут назад. «С поста наблюдения докладывают, к нам через этот чертов портал идет что-то огромное, и оно скоро появится здесь!» «Вниз, вниз, вниз!» Только что покинувший иллюзорный мир под пространство, Илья никак не мог понять, Откуда до него доносится этот чей-то бешеный крик в сопровождении знакомого тревожного перезвона и вспыхивающих перед глазами багровых зорниц? Только через секунду после того, как, повинуясь отработанным автоматическим рефлексам, он уже бросил свою машину резко вниз, пилот сообразил, что вспышки и перезвон — это включившаяся система аварийного оповещения «Файтера», А дико вопит никто иной, как его товарищ Алекс Маршан, и делает это по очень серьезной причине. Совсем рядом с ними уходила в подпространство гигантская туша шиванского джагернаута, и четырем только что вынырнувшим оттуда же Эриним не стоило оказываться у нее на пути. «Молодчина Алла Илья с облегчением увидел, что все остальные машины его группы, автоматически рассыпившиеся после гиперпрыжка, целые и невредимы. Ты нас всех выручил. — Я чуть голос не сорвал, когда увидел эту штуку. Действительно, с хрипотой в голосе пожаловался его товарищ на исчезающий позади их в подпространстве шиванский корабль. — Хорошо, что обошлось. Он мог затянуть нас за собой. — Получается, это уже третий сатана. — раздался в интеркоме мрачный голос Тамальски. — Илья в это время торопливо осматривался, звено его перехватчиков было первым, кто забрался так далеко во владение Шивы. Пилота поразил блеск окружающих его машину звезд, казалось, миллионы их сияли со всех сторон, с невиданным, никогда еще людьми великолепием. Но, услышав слова Стефана, он тут же вернулся к реальности, почувствовав мгновенный укол страха. Даже один же Гернаут стал серьезным испытанием для Альянса. А если к нему прибавится еще два? Но действительность оказалась намного хуже, чем он мог даже предположить. «Вижу на радаре шесть кораблей класса «Сатана». Он услышал упавший голос Синарин, на машине которой стоял мощный поисковый локатор для всей группы. Расстояние 150 астрометров. У Нестерова мгновенно пересохло в горле, когда он увидел на экране радара данные, оттранслированные ему Натальей. Шесть характерных отметок гигантских шиванских кораблей, каждый из которых был размером с колосс, были ясно читаемым смертным приговором Альянсу. По сравнению с этой опасностью, Люцифер, с которым едва справились земляне 22 года назад, мог показаться теперь безобидной игрушкой. Вокруг шиванских монстров горели значки десятков сопровождающих их меньших кораблей, но пилот даже не обратил на них внимания. «Похоже, у нас проблемы». Наконец безрадостно выговорил он. «Шивани снова нас провели. Мы не сможем сражаться с таким флотом, и никто не сможет». «Интересно, где мы все-таки находимся?» пробурчал Маршан, пытаясь отвлечься от мыслей о мрачном будущем Альянса. «Я столько звезд вокруг в жизни не видел. Это и есть материнская система Шиван?» «Наверное, мы в самом центре шарового скопления» предположил Илья, снова и снова тщательно пересчитывая число джаггернаутов. Но какое это сейчас имеет значение, Алекс? Он глубоко задумался над тем, что увидел. Похоже, что пока непосредственная опасность группе его Ирине не грозила. Сканеры его машины не фиксировали в непосредственной близости никаких подозрительных всплесков. Может быть, сработал камуфляж, а может, шиване просто даже не обратили внимания на несколько появившихся файтеров, которые сейчас казались не более чем пылинками на фоне их мощи. «А тот шиванский корабль, который только что прыгнул, он, получается, прямо к России выскочит?» Вдруг первым сообразил Стефан. «И как мы тогда вернемся?» Нестерову, который в этот момент напряженно размышлял, что делать дальше, возвращаться или продолжить разведку, слова товарища помогли принять решение. Если третий сатана временно отрезал им путь домой, то его группе лучше не торопиться запускать свои гиперприводы, а вместо этого стоит внимательно осмотреться в логове дракона, где они оказались по приказу гранд-адмирала Гранина. «Мы останемся здесь еще ненадолго», — решительно сказал он. Тем более, пока нас, кажется, не распознали. Наталья, запускай широкополосное сканирование, посмотрим, что тут вводится еще. Хочешь найти еще парочку джагернаутов? Невесело хмыкнул Маршан и как будто сглазил. Через несколько минут поиск Сенарин доложила. «Вижу еще один объект класса Сатана, а рядом с ним...» Девушка замялась. «Какие-то три странные структуры...» В трех световых минутах от центрального светила сканеры фиксируют там аномальный гравитационный фон. Что это может быть, командир? Илья некоторое время изучал данные, полученные Натальей. И знакомое возбуждение охотника постепенно начало охватывать его, вытесняя страх перед шиванской армадой, которую он сейчас видел перед собой. Что это конкретно такое и для чего оно, я сказать не возьмусь. Деловито произнес он, наконец крепче сжимая штурвал своего перехватчика. Но для наших тяжелых торпед, сдается мне, сегодня это вполне подходящая цель.